Глава четвёртая. Дриозавры не водят хороводы. Блямс неужели Потапов и вправду перенёсся в юрский период? Сейчас вокруг него вспыхнули экзотические пейзажи мизозоя, в неправдоподобно синем небе засверкают птеродактили, На пышных полях обозначатся тучные стада диплодоков и бронтозавров, на ветках лучше соловьёв запоют археоптериксы. Потап открыл глаза, на всякий случай закрытые. Серо-зелёный сумрак пасмурного леса окружал его. Высокие стволы сосен. Нет, не сосен. Это какие-то незнакомые деревья. Ветки у них только на верхушке, как у сосен. Подлеска почти нет, не хватает света. Солнечные лучи с трудом протискиваются сквозь сомкнутые в поднебесье кроны. Травы тоже нет, одни папоротники. Всё однотонное, никаких цветочков. Теоретически, в юрском периоде уже появились цветковые растения. Ну что ты их не видать? Тишина. Птицы не поют, мухи не жужжат. Хотя мухи тоже уже должны быть. Очень жарко, градусов тридцать пять не меньше, и трудно дышать. Потапов снял свитер. Фу, ну и жарище. Странно, что никого нет. Положено туристов встретить и проводить до гостиницы. Кузя не дал ему ваучер на гостиницу. Забыл, что ли? Потапов огляделся. Вон там слева просвет. Надо разведать, вдруг это обещанное море. или хотя бы горячие источники с минеральной водой, или степи с бронтозаврами, жующими цветущие тюльпаны. Прежде чем пойти осматривать достопримечательности, Потапов приладил свой свитер к столу дерева кузеном скотчем. Свитер оранжевый, виден издалека. Когда Потапов будет возвращаться, он легко найдёт место, где стоит трансферная коробка с красной кнопкой. Потапов и кнопку проверил. Вот она сбоку на внутренней стенке. пада по очень обстоятельный и предупредительный дракон. В просвете моря не было, и даже какой-нибудь степи или саванны не было. Вдали расстилалась каменистая пустыня, бурые земляные холмы, не покрытые травой. Ах, да, травы в юрском периоде почти не было. Настоящие луга и степи появятся через много миллионов лет. Небольшие растения, папоротники, хвощи и прочие существовали только в лесу под защитой деревьев, а на равнине их сдували ветры, смывали дожди. Корней ведь толком нет ни у хвощей, ни у папоротников, растения не задерживаются в почве. Поэтому где не лес и не море, там пустыня. Потапов этого не знал и разочарованно смотрел на скучный пейзаж. Голая земля и камни, даже фотографировать не хочется. И повернул обратно в лес. Ну и лес. Не торопился обрадовать Потапова приятным обществом. Голые стволы с утолщением внизу, будто деревья надели кринолины. Редкие кусты с иголками, реже со странными листьями. Папоротники здоровенные, как дубы. под ногами шныряли ящерицы. Вот и всё общество. Потапов не знал, что это были вообще не ящерицы, а ринохоцефалы, предки современных гаттерий из Новой Зеландии, над которыми меляются все зоологи. Вот похоже на ящерицу, а вообще не ящерица, современница динозавров. Потапов в Новой Зеландии не был, про гаттерии не слыхивал. Про Аринах и Цфалу в тем более, и одну такую их даже слегка наподдал ногой от обиды, что никаких динозавров не попадается, никто его не встречает, нигде нет обещанного моря, горячих источников и прочих прелестей курорта. И есть уже хочется. Потапов не уточнил у Кузи, какое ему положено питание. Всё включено или завтраки и ужины? Или только завтраки? Наконец, Потапов тяжело дыша В местном воздухе было слишком много углекислого газа. Добрался до более приятной местности. Деревья стояли реже, между ними обозначились кусты, а между кустами небольшие прудики, окружавшие длинные озера, уходящие куда-то на запад. Судя по висящему низко солнцу. Над водой кружились птицы. Далеко, не разобрать какие. И скупаюсь, решил Потапов. Жарко очень. Он поставил дорожную сумку и направился к воде. Вдруг кто-то схватил его за хвост. Путник неразумный, каму грядешь и тому есть и смерть злая неминуемая. Потапов в испуге оглянулся. Сзади стоял дракон, пониже его ростом и подлиннее, если считать с хвостом. Да, это же не дракон, а динозавр. Ура! Наконец-то Потапов встретил настоящего динозавра. Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете? Очень рад вас видеть, воскликнул Потапов. Слав будь и ты, о творец от трёх голов, отозвался динозавр. Вельми я обрадован зря три главы твои Посто стапы твои направил все её убивательные воды. Динозавр говорил странно, но понятно. Потапов сообразил, поскольку динозавры были предками драконов, значит и изъяснялись они на древнедраконьем наречии. О, как они разомен еси, драконе! В пучине сей обитают множи злазобые твари, яко хотяще пожрать и благонравных путников, объяснил динозавр. Не ладно купаться там. А какие твари? Ихтиозавры? Нет, для ихтиозавров здесь мелко. Какие-нибудь каптозавры, гигантские амфибии. Я бы их с фотографировал, сказал Потапов. А потом сообразил, что его собеседник всё равно не знает современных названий. Ни один ихтиозавр не подозревал, что он ихтиозавр. Не разумею словесть твоих, признался динозавр. Вообще преклоняю слух свой к устам твоим многомудрым. Ладно, забудем, махнул лапой Потапов. Я дракон из будущего. Меня зовут Потапов. Аз есмь Дор, представился динозавр. Потапов вспомнил про свой краткий определитель, вынул его из сумки и быстро пролистал. Похожие картинки относились к двум динозаврам: отниелозавру и дриазавру. Оба двуногие, длина от носа до кончика тонкого хвоста два с половиной-три метра. Оба растительноядные, вот что приятно. Уважаемый Дор, а не подскажете ли вы, где здесь гостиница для иностранных туристов? спросил Потапов. Отель, ресторан, э, сувениры, магнитик надо купить. И есть хочется. Дор растерянно посмотрел на Потапова и кивнул. А, я разумею, что ты яств восхотел, дружи Потапов. Сие мне любо, по великому нам месте есть и сладкие я мурави, не лепали вкусить тоных. Дора пустил голову и откусил листик от розетки папоротника. Потапов попробовал тоже. Жесткий лист у папоротника, безвкусный, но проживал. Не хорошо отказываться, когда угощают, хотя в желудке сразу противно зажгло и защипало. Потапов с трудом проглотил листик. и вспомнил про свою молочную шоколадку. Я вот чем тебя угощу, сказал он, разламывая плитку пополам. Это вкусно. Дор попробовал осторожно, поморщился, ничего не сказал. Потапов быстро съел свою долю, чтобы перебить неприятный вкус папоротника. Слушай, друг Дор, а где остальные? спросил Потапов. Что-то никакого народу нету. Как обкновение, Еси, ответил Дор. Никто не ходящий обильными толпами, дабы хищные твари не проведаша про сие не потребство и не нападаша главой и выю не по кусах, у и прочие части не съедаху, ибо самим надобно. Ой, а мне сказали, что у вас тиранозавров нет, вспомнил Потапов, услышав о хищниках. Не разумею, что такое есть тиранозавр, сказал Дор. Не ведаю такого создания. И хорошо, с облегчением вздохнул Потапов. А море у вас есть? Мне доктор прописал морские купания. Дор махнул рукой куда-то на запад. Море есть тамо, сказал он. Не зело далеко, но купаться есть вельми неладно. Сажара от аспиды лукавые и многозобые. Такой аспид бо поплавьяше по мори, противо великие и быстринные в хватаху всех благонравных братьев моих неправедно и всё равно. И что ты, подевился Потапов, не любит здесь их тязавров? Ну, я всё равно схожу к морю, посмотрю, как и что сфотографируюсь на фоне твоя воля. пожал плечами Дор. Ибо дал нам великий архозавр да во славим имя его свободную волю по милости своей. Динозавры произошли от архозавров, значит здесь архозавра почитают как великого предка и божество, сообразил Потапов. Интересная деталь. А горячие источники с минеральной водой у вас есть? опять спросил Потапов. Мне их тоже доктор прописал. Ну, э, лекарь из рёк, горячая вода из земли. Вода буль-буль пузырьками. Твоя, моя понимать? Лекаря надо бы наслушать, по елику лекари зело умны, кивнул Дор. Вода из земли горячая, еси дальше. Злавоние зело и трясётся. А зъесим ходите, глядите, и в великом страхе и трепете бысть трясися и побегоша. И тоже на запад указал. Все ясно, мне надо на запад, решил Потапов. Нет, дружи, Потапов, по первости прийди ко мне, возразил Дор. Солнце садится. И егда ночь прийде, изы до шатвари надела недобрае. Пережди, лютое время под защитой рода моего. Обнащуй и утре оба поиди во. Хорошо. Спасибо за приглашение. Согласился Потапов, решив, что побывать в гостях у местных динозавров это интересный экзотический момент путешествия. Народные обычаи, хороводы, прыжки через костёр, обряды гостеприимства, что там ещё? Ха-ха, национальная кухня. Вдруг нормальной едой накормят, а не волокнистыми папоротниками. Опять же, солнце действительно низко над горизонтом. А шастать по первобытному лесу в темноте неразумно. Дор повёл Потапова в обход небольшого прудика до густых зарослей чего-то непонятного. Там послось около десятка таких же дреозавров, как Дор. Они объедали листья снижних веток. Все наше есть племя и сородичи, а сей ультра к отрех главах, есть и Потапов. представил гостя дор той, егда в нашей земле прииди восхотеся ему ясти, не умея же языка нашего, нача вопрошать и где ему ясти, но никто не разумеет что глаголит и допытаться невозможно, только мы вообще растачаши словеса свои. Аз умён вельми и аз, уразумел, и привёл его по тапа в окнам, дабы не прервалось житие его от голода и хищных тварей ненажорных. Дриозавры закивали. Зило похвально, зило ладно. Гости оглядели, посчитали головы, вспомнили какого-то двухголового меньку умершего в младенчестве от загрязания левой головой правой. Потапав, начал понимать, что никакая гостиница с завтраками и ужинами его не ждёт. Но, может, хоть хороводы покажут. Он пощипал листья с нижних веток вместе с хозяевами. Листья были волокнистые, невкусные, какие-то не настоящие. Один диозавр поймал ему большое многоногое насекомое. Зело вкусно для гостя дорогого, я кое-ясти хощет. Ой, вздрогнул Потапов. Спасибо, но я не могу лишить вас такого прекрасного десерта. Кушайте это сами, я вас очень прошу. Дриозавр удивился, от такого лакомства отказывается, но съел. Потапов вспомнил про фотографии и сделал селфи с дором и с принесшим насекомое дриозавром. Все опять удивились, но не возражали. Стемнело. Вся компания устроилась в кустах, выставив охрану. К огорчению Потапова хороводы в дриозавра не водили. И Потапов заснул, очень разочарованный первым днём пребывания на курорте. Он не заметил, что над ним ненадолго зависла какая-то мелкая летучая штука, удовлетворённо хмыкнула и отлетела под тень большого гинкго. А в это время отрывки из низ и стенографированного секретного заседания очень секретной организации. Ну, как продвигается операция Рембрандт? Кстати, почему Рембрандт? Для секретности, господин генерал, никакой шпион не догадается, что Рембрандт это действие по похищению яйца тиранозавра для изготовления биологического оружия. Знаменитый художник, таскающий яйца для нашей армии. Ха -ха -ха -ха. Это шутка. Господин генерал, к сожалению, у нас небольшая неприятность. Я так и знал. Ну, обрадуйте меня, старика. В юрском периоде куда отправился наш агент? Нет, тиранозавров. Что значит нет? Должен быть. У нас надёжные сведения. Я помню тираннозавров по парку Юрского периода. Или их уже перетаскали к себе наши противники? Тираннозавров там никогда не было. Они появятся в конце мелового периода. Но ничего страшного. Там полно других хищников. Наш агент по кличке Турист доставит яйцо любого крупного плотоядного динозавра. Неверно называть его агентом. Вы же его не завербовали? Да, господин генерал, вы правы. Назовём его объектом. Хотя какой он объект? Он субъект. Он уже там? Да. Объект турист благополучно перенесён в мезозой и бродит в поисках яйца. У нас ведь там есть разведывательные дроны. Да, господин генерал. Ещё до закрытия временных каналов мы забросили туда 16 дронов. 14 из них заклевали птеродактили, пятнадцатый изменил нам, ушёл к птеродактилям, прильстившись кварная бальстительница и контрразведчица из их племени, и теперь высиживает яйца. А может, не высиживает? Я не осведомлён о частностих семейной жизни птеродактилей, но шестнадцатый сохранился и теперь передаёт информацию. Объект турист в данный момент внедрился в стадо дреозавров. Активных действий не ведёт, выжидает. Правильно. Надо сначала прикинуться своим, чтобы не вызвать подозрения. Интересно. Он поступает как опытный агент. Он мне подозрителен. Майора его не могли перевербовать. Не могли, господин генерал. Потому что мы его и не вербовали, а незавербованного невозможно перевербовать. Фу, это звучит как скороговорка. Незавербованного перевербовать, перевывербовывать. А неплохая шутка. Господин генерал. Ладно, шутки в сторону. Всё бы вам хихоньки да хаханьки, майор, а у нас дело серьёзное. Значит так. Давайте вашего умника завербуем заочно, будем называть агентом, а не объектом. Так проще, то я уже запутался. По прибытии отберём яйцо, а самого агента ликвидируем. А сейчас продолжайте наблюдение. Слушаюсь, господин генерал.